они. В дальнейшем, проведя с ней три дня, наблюдая образ жизни этого человека, мне стало кое-что понятно в ее образе жизни, но возникли некоторые вопросы к нашей. Один из них неотступно стоит передо мной и сейчас. Мы создали огромную систему образования. На основе этой системы учим наших детей и друг друга. В детском саду, в школе, в вузе, аспирантуре. Эта система позволяет нам изобретать, летать в космос. Следуя ей, мы соответственно строим и свой быт. Мы стремимся познать космос, атом, разные аномальные явления. Любим очень много о них рассуждать и описывать в сенсационных статьях в прессе, научных изданиях. Лишь одно явление почему-то старательно обходим стороной. Создается впечатление, что мы о нем боимся говорить. Боимся потому, что оно с легкостью ломает наши общепринятые системы образования, научные выводы, смеется над реалиями нашего бытия. И мы стремимся сделать вид, что этого явления нет». Но оно существует и будет существовать, сколько бы мы от него ни отворачивались, ни обходили стороной, не пора ли присмотреться к нему внимательнее, и, может быть, совместными усилиями умов человечества ответить на вопрос: почему все без исключения великие мыслители, люди, создавшие религиозные учения, Разные учения, которым следует или, по крайней мере, стремится следовать большая часть человечества, перед созданием своих учений уходили отшельничать в лес. Заметьте, не в какую-то суперакадемию, а именно в лес. Почему уходил ветхозаветный Моисей в лес писать скрижали? Почему Иисус Христос уединялся даже от своих учеников? почему живший в Индии в середине VI века до нашей эры человек по имени Сиддохартха Гаутама уединился на семь лет в лесу, потом вышел оттуда к людям уже с учением, которое и по сей день, спустя тысячелетия, будоражит множество умов человеческих, и называется оно «буддизм». А человека этого назвали впоследствии «буддой». Почему и наши не слишком древние предки, являющиеся теперь историческими личностями, такими, например, как Серафим Саровский или Сергий Радонежский, тоже уходили в лес отшельниками и через небольшой отрезок времени постигали мудрость такой глубины, что за советом к ним ехали по бездорожью цари мирские. На месте их отшельничества воздвигались монастыри, и Величественные храмы, так, например, Троице-Сергиевская лавра в городе Сергиев Посад Московской области, и сегодня влечет толпы людей. А началось все с одного лишь отшельника. Почему? Что или кто помогал этим людям постичь мудрость, дать знания, приблизить их к пониманию сути бытия? Как жили? Что делали?» О чем думали они, уединившись в лесу? Эти вопросы стали возникать передо мной спустя некоторое время после общения с Анастасией. Тогда я стал читать все, что попадалось, что мог найти про отшельников. Но ответ не нашел до сих пор. Почему-то нет нигде написанного, что с ними там происходило. Ответы на них, думаю, нужно искать совместными усилиями. Стараюсь описать события трехдневного пребывания в лесу и свои ощущения от общения с Анастасией в надежде, что кто-то сможет постичь суть этого явления. Пока из всего увиденного и услышанного мной бесспорно лишь одно. Люди, живущие отшельниками в лесу, в том числе и Анастасия, видят происходящее в нашей жизни под иным, отличным от нашего углом зрения. Некоторые ее понятия на 180 градусов отличаются от общепринятых. Кто ближе к истине? Кому судить об этом? Моя задача лишь изложить увиденное и услышанное, дать тем самым возможность определить ответ другим. Анастасия живет в лесу совершенно одна. У нее нет жилища, она почти не носит одежды, и не делает никаких запасов продуктов питания. Она потомок тех людей, которые жили здесь тысячелетиями, и это словно иная цивилизация. Анастасия здесь родилась и является неотъемлемой частью природы. На первый взгляд, мистическому явлению, когда вдруг нахлынул на меня сильный страх при попытке овладеть Анастасией и потери сознания, нашло совершенно простое объяснение человек приручает кошку собаку слона тигра орла здесь же приручено все вокруг и это все не может позволить чтобы с ней случилось что нибудь плохое анастасия рассказывала что когда она родилась и ей не было еще и года мать могла оставить ее одну на траве и ты не умирала от голода спрашивал я, в ответ она щелкнула пальцами, и рядом оказалась белочка, которая прыгнула ей на руку. Анастасия поднесла мордочку зверька ко рту, и белочка передала ей из своего рта зерно кедрового ореха. Это не показалось мне фантастичным, вспомнилось, как в новосибирском академгородке много белок привыкших к людям, выпрашивают у гуляющих корм и даже злятся, когда их не угощают. Здесь и наблюдал обратный процесс. Мы знаем многочисленные примеры из литературы, прессы, телевизионных передач, когда младенцев, которые попадали случайно во власть дикой природы, выкармливали волки. Здесь же поколения живут постоянно, их отношения с животным миром иные, чем у нас. Я спрашивал у нее, «Почему тебе не холодно, в то время как я в куртке?» «Потому», — отвечала она, — «что организм людей, которые окутаются в одежды, прячутся от тепла и жары в укрытии, все больше и больше теряют способность адаптироваться к изменениям окружающей среды». «У меня это свойство человеческого организма не потеряно, потому и одежда мне особенно не нужна».